После матча. Матч так и окончился со счетом 1-0 в пользу ватрушек. Противники до того и состязались в благородстве, что им уже было не до игры. Никто из них ни за какие кожики... Виноват. Ни за какие ватрушки не согласился бы стать виновником нового гола, так что и в этом отношении обе команды оказались на одинаковом уровне. Напоследок они снова выстроились в одну числовую шеренгу и, братски обнявшись, удалились с поля. Главный терятель хлопал им вместе со всеми, а потом в виде итога сказал, что это был футбол с матем этикой. Пять он перепутал слова и опять попал в самую точку. Мы с девочкой так и покатились со смеху, пусть и тоже, но уже в прямом смысле. Благо газоны в ННМ-ский превосходные. Всегда сожалею, что я не собака и не могу покататься по мягчайшей ННМ-ской мураве. Зато Пуся покатался в сласть, и девочка сказала, что этого вполне хватит на двоих. А ещё она сказала, что во всякой шутке есть доля правды. Чего-чего? А этики в нынешней игре хватало, да и математики тоже. Ведь мы о каких только числовых признаках не переговорили, благодаря числам на футболках. Ой, а что я заметила? Вдруг перебила себя девочка. игроков в команде 11, так? И пенальти тоже с 11 метров бьют. Ух ты! Скажите, какое занятное совпадение, изумился главный терятель. Уж нет ли тут какой-нибудь связи? Вполне допускаю, сказал я. Заглянув в историю футбола, можно бы вероятно натолкнуться на любопытные сведения, например, э почему в команде игроков именно 11, а не 12 или, скажем, 13? Чур-чур! Перебил главный терятель трижды, сплюнул через левое плечо. 13. Число несчастливое? А вот и нет, запальчиво возразила девочка. Сколько скамеек было в той аллее, где Пуся повстречался с котёнком? Хм? Не помните? 13. А как всё замечательно кончилось? Какая девочка. Какая необыкновенная девочка. Мало того, что умница, так ещё без предрассудков. А всё же уверен, если порыться в истории математики, да и просто в истории, непременно докопаешься, почему число считают счастливым или несчастливым, и вообще, как оно связано с жизнью. Взять, к примеру, совершенные числа, те, что равны сумме своих младших делителей. В древности им придавали таинственный, даже божественный смысл. Не мудрено, ведь они так редки. Даже в наши дни их насчитывается всего 24, а поначалу в глубокой древности только 2. 6, его младшие делители 1, 2, 3 и 28, чьи младшие делители 1, 2, 4, 7, 14. Примечание. К началу 2014 года, спустя 26 лет после написания этой книги, учёные насчитали уже 48 совершенных чисел. Примечание редактора. Конец примечания. Пифагорейцы, последователи великого Пифагора, дошли в своём поклонении совершенным числам до того, что здание пифагорейской школы разделили на 28 комнат. Таким образом, совершенные числа оставили след в архитектуре. Сказались они и на обычаях. В древней Греции самый почётный на пиру гость непременно возлежал на шестом по счёту ложе от хозяина. Отразились они и на религии. Средневековые христианские богословы полагали, что изучением совершенных чисел можно спасти душу и заслужить вечное блаженство. Иные из них объясняли совершенство мира тем, что Бог создал его в 6 дней. Другие считали, что в людском несовершенстве повинно несовершенное число 8, ведь согласно библейскому мифу, именно 8 человек спаслись в Ноевом ковчеге во время всемирного потопа и положили начало роду человеческому. Увлечённый своим рассказом, я шёл, ничего не замечая. Совершенные числа моя слабость. Мне такие случалось в них покопаться и даже выудить кое-что неизвестное. Я уже собрался посвятить в это моих спутников, но тут девочка подтянула меня за рукав и смышливо, прикрывая ладонью, указала глазами на главного терятеля. На вид у него была чумелый, глаза отсутствующие, и, судя по всему, посвящать его во что бы то ни было не имело никакого смысла. В самом деле, Что толку взывать к человеку, который разговаривает сам с собой и свистящим шепотом повторяет? «Двадцать два! Двадцать два! Двадцать два!» Я вспомнил безумного пушкинского Германа, его зловещую скороговорку «Тройка-семерка-тус», и мне стало не по себе. Неужели главный терятель чокнулся? Виноват. Тронулся. «Друг мой...» — сказал я, как можно делика от нее, беря его под руку. — Что с вами? — Вы не захворали? — Пока еще нет, — отозвался он. — Но непременно захвораю, если сию же минуту не вспомню, каким образом утерянный номер связан с числом двадцать два. — Что вы говорите? — взвелся я, мгновенно позабыв о совершенных числах. — Неужто вас посетила новая ассоциация? — «Именно, именно!» — нетерпеливо подтвердил он. Но, к сожалению, какая-то смутная. Когда мы говорили о числе игроков в футбольной команде, я вдруг подумал, что всего на поле их было двадцать два. И тут мне почудилось, что с этим числом я как-то мудрил, когда изучал лотерейный номер. Но как? Хоть убейся, не помню. «Спокойствие, только спокойствие», — сказал я, — От волнения позаимствовав любимое выражение Карлсон. Всё предусмотрено. Подобные ассоциации называются непроявленными. И стало быть, вашу надо проявить. То есть как? Опешил главный терятель. Это что ж? Киноплёнка? Фотография? Рентгеновский снимок? Ни то, ни другое, ни третье, заверил я. И тем не менее, лаборатория непроявленных ассоциаций существует всего год. А производительность сталонохода уже возросла втрое. "Да чего интересно?" как в кино, зачерована выдохнула девочка. "А собачьи ассоциации там проявляют?" "О собачьих ассоциациях поговорим после", строго сказал я. "А теперь в путь".